Глава девятнадцатая Уже более получаса Соколов Юрий Константинович сидел за столиком в одном из лучших ресторанов Москвы и вглядывался в лицо каждой персоны, заходящей внутрь. Когда дверь в очередной раз открылась и вошел мужчина в сером костюме, он заметно приободрился и, подняв руку вверх, помог тому сориентироваться. «И где пропадал?» «Садись!» — с улыбкой бросил своему давнему приятелю Соколов, как только тот подошел к столу. «Ой, Юра, даже не спрашивай! Только из Америки вернулся, думал, хоть здесь отдохнуть день-другой, но не тут-то было! Меня срочно созвали на совещание, буквально вырвали из дома, а как освободился, так сразу сюда, к тебе!» — объяснил причину своего опоздания товарищ. «А я торопился», — с наигранной досадой ответил Юрий Константинович. Ивань обычно приходишь раньше указанного времени, а тут такое. Я даже волноваться начал, уж больно на тебя не похоже». Он жестом руки подозвал к себе официанку. Мужчины сделали заказ, после чего продолжили разговор. Сначала они кратко прошлись по переменам в своей жизни, коих насчитывалось не так много, Затем вспомнили про других общих товарищей, с которыми давно не виделись. Постепенно их разговор перешел на более серьезные темы. Так товарищ Соколова прогнозировал серьезные изменения в отношениях СССР и США. Эта тема не могла не заинтересовать Юрия Константиновича, но оба прекрасно понимали, что все подробности разглашать запрещено. Это все, что я могу сказать тебе. Скоро что-то будет, Юра, непременно будет. Добрынин активно над этим работает. А уж если он взялся за что-то, то доведет дело до конца. Иван Анатольевич намекнул на резкие перемены в ближайшем будущем. Соколов смотрелся в довольное лицо собеседника и понял, что страна на пороге подписания важных договоренностей и, судя по всему, благоприятных для обеих сторон. «Это ты прав, Ваня. Для Добрынина нет ничего невозможного», — согласился Соколов. «Что ж, предлагаю выпить за то, чтобы все задуманное сбылось». «Согласен», — недолгодумая кивнул Иван. «О, точно, забыл тебе рассказать. Я же из Америки приехал, так вот. Там сейчас популярен один алкогольный коктейль». Вот где бы я ни был, везде его предлагают, будь то пляж, бар или ресторан, везде. Появился относительно недавно, а уже стал хитом. Правда? И что за коктейль? Соколов был удивлен внезапной сменой темы, но, понимая, что за этим стоит нечто большее, чем просто разговор об алкоголе, поинтересовался подробностями. Как мне довелось узнать, в Америку рецепт Попал прямиком с Кубы, но не это самое интересное. В этот момент Иван Анатольевич прервал повествование, поблагодарив официантку за принесенный заказ. То же самое сделал и Соколов, а после продолжил. Самое интересное — это его название. Вот откуда на Кубе мог появиться коктейль под названием «Филатов»? Ума не приложу. В этот момент глаза Соколова округлились. «Филатов? Так это же...» «Стой, а какой у него состав? Или ты не знаешь?» «Знаю, конечно, он у всех на устах». Иван Анатольевич тут же поделился рецептом, а Соколов, в свою очередь, не мог не узнать его происхождение. Он тут же перебил собеседника и с горящими глазами рассказал про недавний визит кубинских друзей в колхоз его товарища, являющегося автором известного, пусть пока и не в СССР, коктейля. Юрий Константинович не стал скромничать и признался, что лично присутствовал при создании легендарного напитка, ведь в тот знаменательный день он самолично решил привезти в деревню колу, которая тоже пригодилась для создания другого, пусть и уже известного всем коктейля, Куба Либре. Кубинцам очень понравилось изобретение Филатова, а тот, в свою очередь, научил их изготовлению освежающего и в то же время легкого коктейля. Неудивительно, что он обрел популярность на Кубе, но вот название напитка действительно поразило его. — Ничего себе! Вот все живу, и не перестаю удивляться, сколько же у нас в Советском Союзе талантливых людей! — широко улыбнувшись, ответил Иван Анатольевич. Я вас «Лично познакомлю». Неожиданно вызвался Соколов. «Но ты говорил, он где-то под Калугой, разведет. Если у нас получится увидеться в Москве, то я только за...» Уверенно кивнул собеседник. «Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить», — перешел к самому главному он. «Ты же знаешь, что я уже девять лет как заместитель директора Елисеевского магазина. Так вот, можешь поздравить меня с повышением...» Теперь я директор гастронома. Поздравляю. А это, между прочим, и неудивительно. а тебе всегда очень хорошо отзывались. Так что искренне желаю тебе успехов на новой должности. После торжественного рукопожатия Юрий Константинович продолжил. Собственно, по этому поводу я собираю банкет, на который хотел тебя пригласить. Я и Филатова приглашу. Иван Анатольевич серьезным видом поправил очки. А когда банкет, в эту пятницу вот только не говори, что не сможешь прийти. «Юра, увы, обещать ничего не могу. Ты же понимаешь, что меня в любой момент могут выдернуть», — сразу же пояснил товарищ, испытывающий неловкость. «Я постараюсь». Соколов остался доволен и таким ответом. «Даже если у Ивана не получится присоединиться к банкету», Он уже был искренне рад увидеть своего давнего товарища. В последнее время я взял за основу несколько правил, помогающих сохранить благополучие в семье. Первое — меньше думать о работе дома, ведь там я в первую очередь муж и отец. А второе — стараться особо не задерживаться в правлении, чтобы успеть на совместный ужин. Машу уж очень это радовало, скрывать не буду меня тоже. Приятно после рабочего дня усесть совсем вместе за стол и делиться новостями. И вот этот день не стал исключением. Стоило мне подъехать к дому, как я увидел выглядывающую в окно, высматривающую меня жену. А следом за ней на крыльцо выбежал Витька. Он с улыбкой махнул мне рукой, а я, в свою очередь, пригрозил ему пальцем, после чего тот забежал обратно в дом. Нечего раздетым бегать. Пусть днем на солнце и тепло, но вечером, а тем более ночью, все так же холодно. В доме царили уют и спокойствие. Маша с улыбкой накладывала пюре, а Витя стоял рядом, желая помочь с сервировкой стола. Судя по знакомому аромату, сегодня у нас на ужин голубцы. А готовит их жена по особому рецепту, который тоже достался ей от бабушки-мастерицы. «Лукавить не буду». Самые вкусные, которые я когда-либо пробовал. И вот спустя пять минут вся семья уселась за стол. Витька, как всегда, хвастался успехами в учебе, за что мы не переставали его хвалить. С его слов, после того происшествия в школе стало тихо, а драки не повторялись. Под конец нашей трапезы раздался телефонный звонок. Я поспешил взять трубку, а на другом конце услышал голос Соколова. Я не сразу его узнал и звонка от него не ждал, но звонил он не без причины. В связи с недавним повышением Юрий Константинович звал меня в Москву на банкет. Не сказать, что я горел желанием туда ехать, но все-таки принял приглашение. Стоило мне согласиться, как Соколов обрадовал меня еще одной новостью, рассказав, как мой алкогольный коктейль приобрел славу не только на Кубе, но и в Америке. Даже пообещал, что на банкете я смогу увидеть свое творение, только на этот раз не придется заниматься его приготовлением. Это уже будет дело рук специально обученных людей. Помимо всего прочего, он обмолвился о нескольких своих товарищах, с которыми желал меня познакомить. И сам понимал, подобные банкеты — прекрасное место для новых знакомств, которыми не стоит пренебрегать, учитывая, что у меня в планах развивать производство. А готовый продукт ведь надо куда-то сбывать, и чем больше знакомых в торговле, тем проще будет найти подходящего покупателя, так что момент упускать не стоит. Сам того не заметил, как наш разговор затянулся на полчаса. Соколов все болтал без умолку о своем тернистом пути, длиной почти в десять лет и долгой, но плодотворной работе. Слушая это, я испытывал смешанные чувства зная, к какому итогу придет его жизнь спустя немногим более десяти лет. Очень необычно наблюдать за тем, как раскручиваются колеса судьбы. Конечно, то, что он в будущем станет крупным коррупционером, это только его выбор. Но всегда жаль, когда, в принципе, талантливые и мозговитые люди, а заголов несомненно, к таким принадлежал, сворачивают на кривую дорожку, хотя могли бы приносить пользу стране и людям вокруг. Я еще раз его поздравил, после чего поспешил закончить разговор и вернуться к семье. Ждать банкета долго не пришлось. Уже через неделю я был в Москве вместе с женой. А вот Витю в этот раз пришлось оставить дома. Точнее, отвезти Ульянова к семье Маши. Честно сказать, немного переживал по этому поводу, так как в семье Лукиных без восторга восприняли новость об усыновлении. Но жена пообещала, что все будет в порядке и что ее родственникам, наоборот, стоит проводить больше времени с нашим сыном, чтобы лучше его узнать и тоже полюбить. С такими доводами я поспорить не мог, да и сам Витя был совсем не против, хотя и немного расстроился, что мы не сможем взять его с собой. Увы, на банкет с ребенком идти было бы неуместно, а в Москве оставить его не с кем, да и школу пропускать нежелательно что неминуемо бы произошло, поедет он с нами. Честно сказать, я боялся, что и Маша откажется ехать, но, к счастью, у нее в гардеробе нашлось красивое платье, свободного кроя, подходящее случаю. Хотя живот все еще был не слишком заметен, но все же беременность потихоньку давала о себе знать. К празднованию своего назначения Соколов подошел с размахом. Впрочем, все становилось понятно еще на этапе приглашения, когда речь заходила о Праге, самом знаменитом элитном ресторане Москвы. Но учитывая статус Елисеевского гастронома, неудивительно, что его новый директор сумел с ними договориться. Не удивлюсь, если именно Елисеевский поставляет туда как минимум часть продуктов. Однако меня это не особо интересовало. Гораздо любопытнее было посетить столь легендарное для советского человека место, и ни мне одному, даже сдержанная Маша, не особенно интересующаяся модными местами и дорогими вещами, не могла сдержать эмоций, когда мы вошли внутрь. Шикарная обстановка просто поражала воображение, особенно жену, впечатлил настоящий фонтан прямо посреди одного из залов ресторана, где нас и усадили за столик. Мы пришли далеко не первые, вокруг уже собралось множество гостей, большинство из которых я не знал. Но, глядя на то, как они одевались, сомнений в том, что все это люди со статусом и связями не возникало. На фоне играла живая музыка, просто что-то без слов, но я невольно заслушался. В то время не было никаких фонограмм, и музыканты, которые выступали в ресторанах, были большими профессионалами своего дела — умеющими сыграть практически все, что угодно. Вот и здесь они сейчас вживую играли сразу на нескольких инструментах — рояль, гитары, саксофон и даже виолончель. Причем звучание было очень слаженным. Но им пришлось прерваться, когда зал набился почти битком. Соколов тогда сам вышел к микрофону и произнес короткую приветственную и благодарственную речь. «Ничего особенного, но мы с Машей из вежливости похлопали». Банкет шел чинно и благородно, здешние гости не слишком торопились активно развлекаться. Лишь через часа полтора нашлись первые смельчаки, готовые потанцевать. И то это было на медленных мелодиях, во время которых они приглашали своих партнерш. Однако еще чуть позже атмосфера все-таки немного изменилась. Соколов снова взял слово и объявил о прибытии особого гостя, который исполнит для нас несколько песен. К своему удивлению я увидел, как на небольшую сцену поднимается Владимир Высоцкий. Вот уж не думал, что когда-нибудь доведется побывать на его выступлении. В моей прошлой жизни я был еще подростком, когда он умер. А в этой жизни у меня просто не было времени задуматься о чем-то вроде посещения концертов. Да и когда живешь в деревне, это не так-то просто устроить. Хотя, может быть, у меня получится порадовать своих колхозников выступлением настоящей звезды. Как говорится, за спрос денег не берут, и, дождавшись конца выступления Владимира Семеновича, я решительно направился прямо к нему. Представившись, я даже удивился тому, как легко он пошел на контакт, совсем без какой-либо заносчивости или отстраненности. Я осторожно завел разговор о его творчестве, боясь коснуться какой-нибудь темы из еще не произошедшего, но все прошло хорошо. Расстались мы на том, что если я сумею договориться с госконцертом и все организовать, то он с удовольствием выступит у нас в колхозе. Довольный собой я хотел вернуться за столик, но меня перехватил Колов, сказав, что хочет познакомить меня с некоторыми людьми. Вскоре он усадил меня за стол, за которым ужинали несколько человек, каждый из которых оказался директором либо какого-то большого ресторана, либо курорта. Все они с любопытством меня разглядывали, пока Юрий Константинович всячески меня нахваливал, не забыв упомянуть даже нашу сделку с цветами, которая, на его взгляд, во многом поспособствовала его назначению на должность директора Елисеевского. Потом он завел речь о кубинцах, и, наконец, мы дошли до истории о коктейле, которую он мне поведал еще по телефону. «Как видите, у товарища Филатова много талантов», — подытожил он и некоторые из его идей могут быть очень полезны в торговле. Почему-то от его похвал я чувствовал себя не очень уютно, но старался выглядеть доброжелательно. А в конце концов, сам не знаю, как так случилось, но слово за слово и наш диалог привел к тому, что я пообещал придумать еще варианты коктейлей для советского общепита. Всеми необходимыми продуктами меня пообещали обеспечить хоть завтра, если появятся идеи. Идей у меня было полно, но, учитывая, что мне придумывать ничего не было надо, ведь в будущем в барах подавали очень много самых разнообразных напитков. Достаточно просто более-менее точно повторить самые интересные из тех, что еще не появились в этом времени. Хотя и чувствовал небольшой укол совести за то, что теперь мохито будут знать под названием филатов, но никакой катастрофы в этом не было. Да и отказывать заинтересованным рестораторам в изобретении новых напитков тоже особых причин не было. Тем более, что мне намекнули, что в случае успеха я могу рассчитывать на несколько дополнительных путевок на курорты для моих колхозников, а также, что еще важнее, Соколов пообещал обсудить со мной поставки некоторых продуктов из Елисеевского прямиком в наш деревенский магазин. Подобная перспектива не могла не мотивировать, так что уже на следующий день мы все встретились снова на кухне одного из подведомственных им заведений. А Соколов, как и обещал, позаботился обо всех нужных ингредиентах. Конечно, повторить точь-в-точь точь многие известные коктейли я не мог, в конце концов я никогда не был барменом, Но даже то, что у меня получалось, выглядело вполне неплохо. А главное, было приятно на вкус. Я сумел восстановить по памяти рецепты таких популярных в будущем и неизвестных сейчас коктейлей, как Long Айленд, Секс на пляже, Б-52, Космополитен и Экспрессо Мартини. Также я поколдовал над их вариациями, и через несколько часов у нас на руках было... Несколько вполне годных рецептов. Глядя на то, как быстро я справился, один из директоров задумчиво протянул. Да, выглядит очень просто, словно можно смешать что угодно и как угодно, и получится вкусный напиток. Но когда сделать то же самое опробовали мои повара, их выдумки пить было невозможно. Честно сказать, я тоже сомневался, когда товарищ Соколов высказал эту идею. Думал, что Филатов — это случайная удача, но сейчас я очень удивлен. Подобным образом высказались и другие директора-дегустаторы. И все они сошлись в одном — новой линейке напитков в меню их ресторанов «Быть». Я же был одновременно и доволен, и смущен. Забавная ситуация, вот уж не думал, что после знания мне пригодится в подобном деле.